Глава 10. Испытание свободой. Лето 1980 года. 3 года после смены режима. Никто ещё не знает, что победа на выборах 1979 года последняя победа Суареса. Но многие, можно сказать, почти все хотят, чтобы она осталась последней. Непрерывная победы Суареса начинают раздражать политический класс. За 4 с лишним года у власти невозможно не нажить врагов, и Суарес их наживает. Раньше политики были рады самому факту мирного перехода к демократии, но переход состоялся, и теперь они, как и все на свете политики, хотят власти, а её удерживает Суарес. И тут они вспоминают, что Суарес безвестный и беспринципный провинциал. Посредственный молодой карьерист, что пока одни реформировали режим, а другие боролись с ним. Суарес верно служил правящей партии и работал на пропагандистском телевидении. Узы пакта Монклоа, связавшие партии во имя рождающейся демократии, ослабевают, и конкуренты начинают топить Суареса и его правительство. Ослабевает негласный договор, который связывал журналистов ради успешного перехода к демократии не злоупотреблять критикой Суареса и разоблачением недостатков правительства и его реформ. Журналисты набирают силу, из хроникеров и исследователей реальности они хотят превратиться в ее творцов, тех, кто ведет политиков за собой, и непослушный Суарес их раздражает. В прессе входит в моду отзываться о премьере пренебрежительно. Непрерывная победы Суареса начали утомлять граждан, которые стали привыкать к демократии. Частые походы на избирательные участки приелись. Голосования, которые ещё вчера были долгожданным праздником, превращаются в рутину. Явка на конституционном референдуме 1978 года высока по западноевропейским стандартам 67,7%. Но это на целых 10% меньше, Чем на первых демократических выборах, прошедших за полтора года до этого. После 40 лет диктатуры это всего лишь третье свободное голосование, а треть избирателей на участки не пришла. Из пришедших 87,79% поддержали конституцию, но и голосов против оказалось больше, чем Суарес рассчитывал, почти 12%. Самой низкой, меньше половины избирателей оказалась явка в новых автономиях Галисии и Стране Басков. В отличие от бункера, который, опасаясь разоблачить собственную слабость, не вёл единодушной кампании против конституции, баскская это объявила предателями всех, кто проголосует за проект. Процент голосов против конституции в баскских провинциях оказался самым высоким в Испании. И всё же предателями в понятиях это оказались 76,5% их жителей, пришедших на участке. Но и 23,5% проголосовавших против, вместе с 51% не участвовавших, цифры встревожившие правительство. Баски явно меньше остальных граждан принимают мирный переход к демократии в единых границах или боятся принять. На парламентские выборы, проходящие в марте 1979 года, четвёртое общенациональное голосование за 3 года после смерти Франко, приходит 66,4% избирателей. Явка могла быть и меньше, но перед выборами правительство разрешило голосовать с 18 лет вместо прежних 21. Это увеличило электорат на 3,5 млн человек. но все равно на участке явилось на 300 тысяч меньше избирателей, чем на первых выборах два года назад. Экономическое положение страны в первый год демократии хуже, чем в последние годы диктатуры. Краха, рецессии, бегства капиталов, как в Португалии, нет. Но возможности догоняющего роста исчерпаны еще в начале 1970-х, а мировой нефтяной кризис усугубил замедление. Граждане за годы экономического чуда привыкли, что каждый год жизнь становится лучше, а тут всё закончилось. Рост безработицы и быстрый демонтаж полицейского государства привели к тому, что в Барселоне и других больших городах резко подскочила уличная преступность. Это даёт повод правой прессе, политикам и растущему числу скептически настроенных обывателей ностальгировать по временам Франко. Левая оппозиция горячо обсуждает версию, что полиция специально не борется с преступностью, чтобы дискредитировать демократию. Зимой 1979-1980 годов из-за экономии энергии приходится уменьшить отопление в домах и учреждениях. Как всегда бывает при переходе к демократии, свобода кажется панацеей от всех бед, и за её приходом неизбежно следует разочарование. Одни считают, что проблемы не решены, потому что свободы слишком мало, другие, потому что ее слишком много. Если бы в те времена были хэштеги, хэштег «десенканто» – разочарование – вышел бы в топ. Одно из обещаний реформаторов «демократизация успокоит Басков» не выполнено. Это очевидно всем. В 1976 году от рук террористов погибли 26 человек. В 1977 году 28, в 1978 году, в год принятия демократической конституции 85. Среди жертв самые разные люди: от рабочих на строительстве атомной электростанции до знаменитого журналиста Хассема Рии Портеле, автора книг об это. Террористы из это убивают своих же басков, бизнесменов, которые отказываются платить революционный налог. чиновников, выборных и назначенных, и, разумеется, военных, гражданских гвардейцев и полицейских, от рядовых до генералов. В ответ силовики то и дело срываются. От страха и из жажды мстить за товарищей, они бывают жестоки не меньше, чем при диктатуре. Министр внутренних дел Мартин Виллья оправдывает подчинённых: "Мы совершаем ошибки, а не убийства". Беспомощность властей перед насилием толкает многих прежде политически нейтральных военных и полицейских в лагерь противников демократии. Разочарование. Несколько предыдущих десятилетий политизированная рабочая и университетская молодёжь занималась борьбой против диктатуры за демократию. Но когда цель достигнута, многим становится неинтересно Вместо политического активизма в моду входит нарочитое показное безразличие к политике. У молодёжи престижно причислять себя к пасотас, социальным пофигистам, приверженцам субкультуры на границе поздних хиппи и вышедших на новый виток панков. Из политического активизма, кроме самого радикального, исчез героизм и бодрящий риск. Члены организации Коммунистической молодёжи, чей нелегальный статус всего 3 года назад исправно добавлял романтики и чувства собственной значимости в жизнь каждого молодого активиста, теперь жалуются. Всё, что им остаётся это расклеивать предвыборные плакаты и убирать помещения парткомов после заседаний старших товарищей. Но и те грустят. Против Франка мы жили лучше. Шутлива сокрушаются представители старшего поколения борцов за демократию, пародируя своих оппонентов, которые ностальгируют по старому режиму, приговаривая: "При Франко мы жили лучше". В их шутке много правды. Борьба за свободу похожа на влюблённость, наступившая свобода на начало долгого брака. Не находит удовлетворения и жажда справедливости, вера в неизбежность грядущего возмездия. которая питала оппозицию во времена диктатуры. Вместо того, чтобы вершить справедливое возмездие над добитчиками, бывшим оппозиционерам приходится заседать с ними в одном парламенте, ходить по одним улицам, сидеть в одних телестудиях, и деятели демонтированного режима сплошь и рядом по-прежнему живут лучше пострадавших оппозиционеров и занимают желанные места и должности. Они благодарный избиратель их поддерживает. Как один из симптомов новых настроений в январе 1980 года возникает гедонистическое движение Ламовида Мадрилена, мадридская движуха или чуть благозвучнее мадридское настроение или мадридский ход, аполитичный и молодёжный ответ политической серьёзности старших. Участники движения сочетают художественное творчество, хождение по барам, домашние и клубные сексуальные эксперименты Устало приговаривая: "Мадрид никогда не спит, и Мадрид меня убивает" фразы, одновременно выражающие сладостное изнеможение и восторг. Движение настроения настаивает на своей аполитичности, но сама культурная и сексуальная раскрепощённость тех, кто себя к нему причисляет, расширяет горизонты дозволенного, помогает преодолевать социальный консерватизм, ломает патриархальные взгляды и поведенческие стереотипы. закрепившейся при диктатуре. Формально началом Мовиде принято считать состоявшийся 9 февраля 1980 года в Мадридском политехе концерт памяти погибшего в аварии рок-музыканта, имя которого мало кто помнит даже в Испании. Зато самого прославленного представителя Мовиде знает весь мир. Это кинорежиссёр Педро Альмодовар. Победа на вторых демократических выборах была последним взлётом Суареса и забрала у него остатки сил. На трудности с экономикой и басками, на возобновившуюся критику журналистов и политиков, он реагирует странно. Он всё меньше появляется на людях, всё больше замыкается в себе, уединившись в премьерской резиденции, дворце Монклоа, и ограничив контакты тесным кругом приближённых друзей, через которых управляет страной. общаться с правительством и своей парламентской фракцией. Суарес всё чаще отсутствует на заседаниях правительства, которое ведёт его заместитель и личный друг, вице-премьер Абрил Амарторель. Тот всё больше влияет на премьера и на дела в стране, которые начинают идти самотёком, без решительных действий правительства, парализованного прокрастинацией своего главы. Наряду с термином аддисенканто разочарование, Все чаще звучит слово «дезгобьерно» – безвластие, отсутствие управления, самотек. Ситуация все больше похожа на годы глубокой старости Франко, когда тот закрылся во дворце Эль Пардо, а правительством и делами в стране управлял вице-премьер Каррера Бланка. Иногда кажется, что Суарес – лишь символический глава государства, а реальный глава правительства – Абрил Марторел. Но в государстве уже есть символический глава король Хуан Карлос. И это дублирование функций, эта бездеятельность премьера, нравится королю всё меньше. Депутаты правящего союза демократического центра, вслед за своим лидером, всё чаще манкировали заседаниями парламента или даже голосовали против инициатив собственного правительства. Внутри рыхлой партии Суареса росло напряжение между фракциями. Пресса все чаще писала о разочаровании граждан Суареса и его партии, а социологи фиксировали падение рейтингов. Причина этой странной перемены была не вполне понятна даже окружению Суареса и немногим яснее тем, кто пытался разобраться в ней впоследствии. Конечно, Суарес совершил титанический труд и просто устал. Он выглядит выгоревшим, растратившим себя за годы политической реформы, У него обнаруживаются проблемы со здоровьем, хотя и не настолько серьёзные, чтобы так резко изменить поведение ещё молодого политика, за короткое время добившегося столь впечатляющих успехов. Но дело не только в том, что он устал. Он заскучал и растерян. Перед ним стояла великая без преувеличения цель без возобновления тлеющего гражданского конфликта перейти от почти полувековой диктатуры к современной демократии. Это удалось. Когда эта грандиозная цель достигнута, неинтересно становиться не только молодым оппозиционером, бывшим борцам с режимом, но и самому Суаресу. По сравнению с этой целью управленческая рутина, решение в ежедневном режиме вопросов экономики, транспорта, образования, безопасности кажется слишком мелким. Его высочество премьер скучает. Суаресу не удаётся демасштабировать себя Поэтому он делегирует свои функции на уровень ниже. Суарес не только демотивирован обыденностью простых задач, он растерян. Он не знает, как к ним подступиться в новых условиях. Те самые его свойства и знания, которые помогли блестятельно справиться с демонтажом авторитарного режима и строительством демократического, теперь мешают ему управлять при демократии. Суарес неофит демократии из знаток автократии. Он сделал карьеру и прожил жизнь внутри монопольно правящей партии. Он знал каждую дальнюю комнату, каждый чердак, каждое слуховое окно диктатуры. Он понимал логику людей, которые функционируют в ней и принимают решения. Это знание помогло ему быстро, без лишних завалов, эффективно демонтировать авторитарную систему и из её элементов выстроить новую. Он знал, какими методами и рычагами нужно добиваться результата при прежнем режиме, но сам разобрал этот режим. В новом прежние рычаги и инструменты не работали, а другими он не владел. Он только учился владеть именно ровне со стальными, и в этой учёбе даже уступает политикам, у которых есть опыт работы в условиях демократической оппозиции. Оказавшись на вершине демократии, навыков руководства, которые у него нет. Суарес, фигура вышедшая из авторитарной тени, вдруг инстинктивно забивается в самый дальний, самый тёмный угол. Он внезапно страдает от тяжелейшего комплекса самозванца, боится выдать свой главный секрет, что он никто, маленький провинциальный карьерист, волей обстоятельств оказавшийся в центре истории и у власти. Его критики были правы. Суарес был карьеристом, стремился к успеху и хотел власти. Как спартанец воином, он был только политиком. Почти любой из политиков вокруг него был кем-то ещё: военным, бизнесменом, теоретиком, интеллектуалом, аристократом. В испанской гражданской войне победили местные белые, и на всех государственных ступенях были настоящие аристократы с титулами и усадьбами. Всем им молодой провинциальный аппаратчик доказывал, что может больше, чем они. Каждый из постов, которые он занимал губернатора, главы телевидения, генсека единственной правящей партии в ранге министра, удовлетворил бы любого амбициозного человека. Но Суарес на каждой из этих ступеней хотел подняться выше. И вот он пришёл туда, откуда выше подниматься некуда. Вся его личность была сформирована восхождением, и в режим удержания достигнутого сходу перейти не удаётся. Степень растерянности и подавленности Суареса, его отрыва от реальности, иллюстрирует двойная трагедия осени 1980 года. 23 октября 50 детей и трое взрослых погибли от взрыва газа в школе баскского посёлка Артуэлы. В тот же день террористы из военного крыла Эта убили троих басков, членов партии Суареса. Он отреагировал на двойной удар вяло, не проявил публично тех чувств и не сказал тех слов, которых от него ожидали. Он не счёл нужным ни поехать в раздавленный горем посёлок, ни побывать на похоронах своих товарищей по партии. Он словно бы впал в оцепенение. Королева София напротив, сразу же отправилась в Бескаю и была рядом с родственниками погибших детей и политиков, будто в стране абсолютная, а не парламентская монархия. Этот эпизод печально контрастирует с началом карьеры Суареса. Тогда в одном из городков его провинции Авилы обрушилась крыша большого полного посетителей ресторана. Погибли 58 человек. И молодой губернатор Адольфо Суарес буквально не отходил от места трагедии, помогал вытаскивать раненых, стал героем местных и столичных газет. Что касается жертв терактов, то и тут гибель людей стала рутиной. И реакция на неё притупилась. К трагическому октябрю за 9 месяцев 1980 года в терактах погибли 114 человек, из них 51 гражданские лица, в среднем по одной жертве на каждые 3 дня. Помеха. Два события знаменуют последний год премьерства Суареса. В мае социалистическая рабочая партия Гонсалеса вносит в парламент первый после Франко вотум недоверия правительству. Голосов не хватает совсем немного, и во время трансляции дебатов граждане видят молодого энергичного социалиста и сдавшего апатичного Суареса. Фракция коммунистов Карильо голосует против отставки франкистского премьера и против своих бывших товарищей-конкурентов по оппозиции. Шок от едва не случившейся потери власти встряхивает правящую партию. Руководство Союза демократического центра, собираясь на загородной вилле, проводит там 3 дня и диктует свои условия Суаресу. В итоге Суарес из полноценного лидера созданной им партии превращается в первого среди равных, может быть, даже в равного среди равных, а то и вовсе в чужого среди своих. Еще раньше, под давлением общественного мнения, прессы и собственной партии, Суарес уволил своего зама Мартарелла, который фактически выполнял премьерские функции. Теперь должности министров вместо членов команды Суареса занимают главы фракции и правящей партии, так называемые бароны, политики, имеющие имя и собственные команды, и представляющие все основные группы Союза Демократического Центра. Анна два года назад идея кратчайшего пути к власти при мирном транзите объединила либералов, социал-демократов, христианских демократов и бывших функционеров режима Франко, поддержавших перемены. Теперь они расходятся всё дальше, и всё настойчивее требуют своей доли в управлении страной. Вместо соратников премьера правительство теперь состоит из людей, которые считают, что прекрасно обойдутся без Суареса. Переформатированием кабинета удаётся лишь ненадолго задержать падение популярности премьера. Если Суарес больше не лидер своей партии, зачем он вообще нужен во главе правительства? Так всё больше думают в партии, в парламенте и в стране. Последние 2 года у власти, и уж точно с лета 1980 года, Суарес, который без крови и больших потрясений превратил диктатуру в многопартийную парламентскую демократию, Вероятно, самый ненавидимый политик в стране, от которого почти все хотят избавиться и который всем мешает. Суарес смешает армию во всяком случае её консервативному сектору, то есть на тот момент её большинству. Это большинство по-прежнему считает, что испанское государство основано на победе патриотов в гражданской войне, победе хорошей Испании над плохой. Оно верит в превосходство военных над гражданскими. не может простить легализацию коммунистов и автономизацию провинций, беспомощность перед баскским террором и замену на посту вице-премьера по обороне заслуженного генерала Сантьяго де Мендивеля на продавшегося политиком генерала Мельядо, нарушающего принцип старшинства. Суарес ненавидит ортодоксальные франкисты. Это человек, который предал Франко и разрушил лучший в испанской истории режим. Насуарес обижены ортодоксальные монархисты, ведь он обманул короля и лишил его полномочий при помощи конституции. Разумеется, Суарес мешает парламентской оппозиции, правой и левой. Социалистическая рабочая партия Филиппа Гонсалеса сокращает отставание от правящей партии Суареса. И нужно его убрать, разобрать его искусственную партию бывших аппаратчиков и разрешённых оппозиционеров, которая ни правая, и не левая. чтобы впервые, почти за полвека, настоящая оппозиция наконец взяла власть. Конечно, Суарес смешает партии просвещённых консерваторов в Праге. Для Праги избавление от него прежде всего акт восстановления справедливости, исправление исторической случайности. Ведь это он, Прага, золотое дитя испанских реформ 1960-х, должен был возглавить строительство Испании после Франко. руководить правительством перемен, и после ухода Суареса всё станет на свои места. Фрага, Сальери испанского транзита. Бизнес-круги тоже переходят на сторону Фраги. Бизнес любит сильных, а Суарес теперь выглядит слабым, и его партия трещит по швам. Бизнесменам нужен противовес рвущимся к власти социалистам. Банкиры и промышленники начинают усиленно инвестировать в партию Фраги. Тем более, что одни давно его знают, другие и вовсе появились и окрепли благодаря Фраге, который полтора десятилетия назад открыл страну для иностранного туризма, связанного с ним строительства и индустрии досуга. Суарес смешает церкви, тот самый архиепископ Мадрида и диссидент кардинал Энрике Итаранкан, который помогал оппозиции и отзывал церковную поддержку режима Франко, теперь лишает её Суареса, хотя тот практикующий католик и образцовый глава семьи. Его правительство после двухлетней проволочки дало ход закону о разводах, а многие клирики и так шокированы современными нравами. Да и вся атмосфера в церкви меняется. С 1978 года у католиков новый папа Иоанн Павел II, польский кардинал Кароль Войтыла. Для граждан советского лагеря он свободолюбивый пастырь который хочет спасти церкви и народы Европы от ига коммунистов. Но жители Запада видят другое его лицо социального консерватора и традиционалиста, который противостоит либеральным и тем более левым течениям в обществе и церкви. Он действительно борется с коммунистическими диктатурами, но гораздо спокойнее относится к консервативным и антикоммунистическим режимам. Ватикан при новом папе Гораздо меньше радует демократизация Испании, чем беспокоит возможности, которые она даёт коммунистам, и связанная с нею эрозия традиционных ценностей. Не в пользу Суареса меняется и внешнеполитическая обстановка. В 1980 году на выборах в США победил консервативный республиканец Рональд Рейган. Он объявил крестовый поход против коммунизма. Но как и новый папа, спокойно относится к правым рыночным диктатурам. если они союзники Запада и помогают бороться с коммунистами, а Суарес своих легализовал. Суарес пытался использовать промежуточное переходное состояние страны для того, чтобы сделать её внешнюю политику более гибкой. Он восстановил дипломатические отношения с СССР и странами советского блока, принимает во дворце Сарсуэля просоветского палестинского лидера Ясира Арафата, посылает наблюдателей на саммит движения неприсоединения. Он не рвется в НАТО, ему кажется, что положение вне Западного военного союза можно использовать в интересах Испании. Все это не находит понимания у новой американской администрации и даже у короля, который за вступление в НАТО. Суарес мешает собственной партии, которая утрачивает популярность вместе с лидером и вот-вот потеряет власть. Он мешает и бывшему королевскому секретарю генералу Армаде, который уверен, без Суареса, настоявшего на его замене, король немедленно вновь приблизит его к себе и доверит спасение страны и монархии. Суарес начинает мешать самому королю. 4,5 года назад Хуан Карлос сделал рискованный выбор, нашёл в рядах режима молодого, исполнительного, амбициозного и единомышленника, который разделит и поможет воплотить его замыслы. Но теперь Суарес, как собака на сене, не пользуется властью, которую забрал у короля, и не отдает ее другим. Не решает проблем страны и своим бездействием наносит ущерб еще хрупкой короне. Во дворце укрепилась мысль, что в нынешнем виде он дискредитирует и демократию, и связавшую себя с нею возрожденную монархию. Суаресу припоминают все, как он посылал букеты генеральским женам. как снимал квартиры и загородные дома рядом со своими начальниками или возможными покровителями, чтобы сблизиться и войти в доверие. Как обхаживал сильных и терял интерес к тем, кто начинал слабеть. Как вывел своё политическое объединение Союз испанского народа на миллионный патриотический митинг в поддержку Франко после казни баскских и ультралевых боевиков, последние казни при Франко, когда весь мир вышел протестовать. как несколько часов стоял в очереди к телу вождя, выставленному для прощания во дворце Ориэнте, как был на информационных побегушках у Хуана Карлоса, официального преемника диктатора, как ни разу публично не отрекся от авторитарной партии власти, ведь Суарес всегда сражался не за принципы, а за высокий пост. Испанскому политическому классу, интеллигенции, журналистам, общественности Досадно, что историческая задача трансформации страны из автократии в демократию досталась такому заурядному, недалёкому, посредственному человеку, когда вокруг так много достойных кандидатов. В последние месяцы у власти Суарес становится самым ненавидимым человеком в столице, из которой и управляет, вернее, не управляет страной. Он живёт как в осаде, и в его резиденцию не приносят газет. чтобы жена и дети не видели, что о нём пишут. Поворот штурвала. Разыскивается генерал. Лето и осень 1980 года проходят в Мадриде в разговорах о том, кто, как и когда мог бы убрать Суареса, и в политических манёврах, направленных на решение этой задачи. Разброс предложений, отвод ума недоверия, который вновь инициируют социалисты до переворота. Осенью 1980 года в Турции военные во главе с генералом Кенаном Ивреном совершают переворот. Они обещают покончить с политическим хаосом и насилием в стране и предотвратить коллапс экономики. Турция страна НАТО и член западного лагеря, но недавно ей простили интервенцию на Кипре. И сейчас прощают приход к власти военных и репрессий. Ведь президент Рейган спокойно относится к антикоммунистическим диктатурам. В Испании начинают говорить о турецком искушении. У нас будет не как в Чили, где кроваво свергли левое правительство, и даже не как в Аргентине, а как в Турции, технологично и без ссоры с западными союзниками. Силовики не слишком доверяют гражданским политикам с их вотумами. да ещё в интересах социалистов. Гражданские политики даже консервативные не готовы поддержать классический армейский путч. Те и другие опасаются, что после отстранения Суареса власть достанется не им и вообще кому не надо, или начнётся её разрушительный делёж. После 40 лет правления Франко у общества, журналистов, политического класса не было опыта перехода не только от автократии к демократии, Но и от одного демократического лидера к другому. Оказывается, в формирующихся демократиях второе не проще первого. В разговорах и манёврах лета и осени 1980 года рождается что-то похожее на решение, которое устроит всех, ну или почти всех, большинство. В чрезвычайных обстоятельствах стране нужно чрезвычайное правительство национального единства, состоящее из представителей всех партий. и возглавляемая сильным авторитетным человеком, лучшим военным, который примирит силовиков и гражданских политиков. Антикризисная демократическая коалиция с генералом во главе. Нащупан способ примирить демократию, конституцию и власть твёрдой руки. В газетах начинают писать об операции де Голля, вспоминая, как 2 десятилетия назад Легендарный генерал после ультиматума военных возглавил чрезвычайное правительство, получил межпартийный мандат в парламенте и обустроил Францию. Де Голль лучше, чем Мануэль Повия, которого тоже все вспоминают. Повия испанский генерал, который в начале 1874 года во главе отряда гражданских гвардейцев ворвался в Картесы. По легенде, въехал в зал заседаний прямо на коне. чтобы покончить с парламентским хаосом недолговечной первой испанской республики и передать власть сильному военному правительству. Португальский транзит к демократии начался с желания генерала Пиночета стать местным Деголем, и многим кажется, что испанский транзит должен своим Деголем закончиться. В статьях и разговорах вспоминают Деголя. Повию, турецкий переворот генерала Эврена В августе 1980 года консервативный журнал Eraildo Español вышел с провокационной обложкой: белым конём без всадника и надписью: "Разыскивается генерал". В редакционной статье утверждалось, что король разочаровался в Суаресе и хотел бы видеть правительство национального единства с действующим военным во главе. Во де Голе, политиков и генералов завораживает именно сочетание силы и популярности, военного мундира в политической власти и парламентской легитимности. Демократия кажется слишком слабой, классическая власть военных слишком грубой, а вот хорошо бы что-то между. И богу свечка, и чёрт укачерга. Испании нужен, разумеется, не переворот, а импульс, толчок в нужном направлении, коррекция курса. Поворот штурвала, как формулирует Жосеп Тараделис, первая глава восстановленного при демократии автономного каталонского правительства генералитета. Тараделис вместе с генералитетом возвращён на родину 3 года назад с Уаросом, но только что ушёл с должности по возрасту и сочетает свободу высказываний с нерастраченным авторитетом политического эмигранта. Такого не заподозришь в симпатиях к диктатуре. Кто лучше совершит поворот шторвала, чем главнокомандующий военно-морскими, да и всеми остальными силами, глава государства, Его Величество король Испании Хуан Карлос I. Король и сам принимает участие в разговорах и манёврах лета и осени 1980 года. Вольно и невольно жалуются собеседникам на своего премьер-министра, сетуют, что не знает, как от него избавиться при нынешних ограниченных конституцией полномочиях. Когда и при прежних, почти абсолютных, было не так просто уволить премьер-министра Ариаса, задаёт вопросы и выслушивает мнение о правительстве Единства. Из этих разговоров скептически относящиеся к Суаросу политики, бизнесмены и силовики делают вывод, что король хочет, чтобы ему помогли избавиться от Суароса. Другая, тоже очень многочисленная группа политиков, бизнесменов и силовиков, скептически относящихся к демократии, считает, что король с ними заодно и хочет избавиться не только от Суареса, но и от демократии, в которой разочаровался вместе со своим народом. Против короля готовы выступить немногие. Но Суарес. Кто такой Суарес? И демократия? Что такое это его демократия? Высокопоставленные противники только Суареса или премьера вместе с этой его демократией, вхожие во дворец или вращающиеся в политических верхах, свои мысли о повороте, что рвала, о чрезвычайном правительстве во главе с военным, начинают высказывать как бы от имени короля. А менее близкие к власти, вращающиеся в не столь высоких кругах, им верят, ведь они рады обманываться, хотят верить, что им шлют сигналы из дворца. Монарх устал от Цуароса и от демократии, страдает от принесённого им хаоса и втайне желает, чтобы ему помогли навести порядок. А как не верить, если с ними говорят приближённые к самым верхам. Так желаемое перерождается в действительное. В этих разговорах участвует бывший королевский секретарь генерал Альфонс Армада, с офицерскими усиками побольше, чем у Деголе и поменьше, чем у Франко, с почти всегда недовольным одутловатым лицом, он выглядит чуть старше своих 60 лет. Он воевал в гражданскую войну на стороне Франко. в испанской армии нет никого, кто воевал бы против. Потом в составе голубой дивизии участвовал в блокаде Ленинграда и учился во французской военной академии, как раз когда Деголь совершил свой поворот, что рвало во Франции. Армада был учителем Хуана Карлоса, а потом его секретарём все долгие годы, пока Хуан Карлос был просто учеником и молодым офицером королевской крови, потом официальным преемником и наконец королём. И вот когда Оба после долгих лет ожидания и борьбы достигли вершины, армаду ближайшего и старших друзей короля, опору трона, почти члена королевской семьи, Суарес выдавил из дворца и убрал с должности. Но теперь есть шанс вернуться, избавиться от Суареса и помочь королю. Армада, как и многие монархисты в испанской военной верхушке, не за военную диктатуру, а за сильную королевскую власть. опирающуюся на силовиков и на лояльный трону парламент. Армада считает себя идеальным кандидатом, чтобы возглавить чрезвычайное правительство национального единства, и многие с ним согласны. Он долгие годы известен как человек короля. У него есть поддержка большой части армии, респектабельных правых вроде Фраге, с которым он дружен, и одновременно Армада устанавливает контакты с левыми партиями, социалистами и даже коммунистами. У бывших оппозиционеров есть опыт политической борьбы, но не политических интриг во власти, и они вступают в закулисные переговоры с Армадой, так же, как когда это социалисты тайно договаривались с Суаресом в процессе написания конституции. Бывшим оппозиционерам кажется, что власть это вот так, и им трудно отличить допустимое от неприемлемого. Армада даёт им понять, что говорит от имени армии, короля и правых. а свои контакты с левыми пытается продать армии и правым, как согласе левых на правительство единства во главе с ним. Осталось получить согласие короля, чтобы запустить политическую спецоперацию. Армада передаёт во дворец и распространяет в политических партиях и прессе короткий доклад неназванного профессора правоведа о том, как не нарушая демократической конституции создать чрезвычайное правительство национального единства с военным во главе. Идея разошлась так широко, что прокомментировать её журналисты просили самого Суареса. Глупости, отвечал Суарес. Тем не менее, о ней уже открыто пишут газеты. Одна из них выходит с заголовком La Solution Armada на первой странице. Это игра слов. На испанском заголовок одновременно значит вооружённое военное решение. и решение Армада. Об этом же сама статья. Есть генерал-всадник для белого коня. Нашёлся испанский Идеголь, генерал Армада. Он военный с человеческим лицом, интеллигентный силовик. Устраивает тех, для кого демократия слишком беззуба, а классическая военная диктатура черезчур груба и примитивна. Тем же летом и осенью одновременно с политической операцией Армады начинает готовиться военная операция. Представители генерал-капитана Валенсии и танкиста Миланса дель Боско встречаются с открытым критиком демократии подполковником Нацгвардии Техеро и обсуждают свой план. Техеро приходит в голову захватить парламент с депутатами. Только что в Никарагуа революционеры-сандинисты таким образом добились уступок. Армаде что-то известно о плане военных, но даже если он не знает ничего конкретного, он не знает Невозможно не видеть, что в армии есть сторонники переворота. И Армаде приходит в голову втношениях с королём и политиками использовать военный переворот как трамплин к посту премьер-министра с чрезвычайными полномочиями. Его назначение на этот пост успокоит армию и поможет предотвратить армейский путч. Среди прочего, об этом он говорит на первой за долгие месяцы личной встрече с королём, которая состоялась в ноябре в горах провинции Лирида. где командует армадой и куда королевская семья ездит кататься на лыжах. Это первые с момента отставки секретаря королевского дома разговор по душам между бывшим учителем и коронованным учеником. По итогам разговора Хуан Карлос поручает Армади оценить почисткие настроения в армии и держать его в курсе. Через 5 дней армада едет в Валенсию к самому недовольному из генералов, Милансу дель Боско, предотвращать классический военный переворот и одновременно устраивать свой. Миланс доверяет армада. Они вместе воевали на восточном фронте и рассказывает о монархическом перевороте, который обсуждают между собой генералы, и о плане подполковника Техеро. Армада соглашается, что страну и трон надо спасать. и в самом выгодном для себя свете описывает «Встречу с королем». Армада предлагает Милансу отложить военный переворот, пока есть возможность политическими средствами убрать Суареса и создать чрезвычайное правительство с собой во главе. Миланс мог бы стать начальником объединенного генштаба, должность которой его лишили Суарес и продавшийся ему за место вице-премьера генерал Мильядо. с этого момента политический план армады и военный план Пучистов сливаются в единую военно-политическую операцию. Суарес устал. Рождественское обращение короля под новый 1981 год звучит иначе, чем предыдущее. Хуан Карлос не ограничивается общими добрыми пожеланиями, как полагается в его новой роли безвластного монарха. О говорит о политике, вернее о политиках. Они должны поставить защиту демократии и общее благо выше своих ограниченных и приходящих интересов. И много ещё в том же духе. Все, включая Суареса, понимают, что это о нём. После принятия конституции король не может отправить в отставку избранного премьера, но вправе обозначить позицию. Суарес сталкивается с ещё одной стороной демократии. У него есть политическая легитимность, Выигранные выборы и парламентское большинство, но его моральная легитимность тает на глазах. Не только армада, но и почти все политики понимают обращение короля однозначно. Он больше не поддерживает Цуареса. Это сигнал для открытого восстания. 1981 год начинается с того, что Ланделина Лавилья, спикер парламента и недавний министр юстиции Газетная статья обвиняет премьер-министра в двух взаимоисключающих грехах: узурпации власти и её пролича. Формула такой узурпации известна со времён Золотого века испанской литературы. Он при власти как собака на сене. В эти рождественские дни армада встречается с королём дважды: во дворце Сарсуэла в Мадриде и на том же горнолыжном курорте Лаплетта в Лериде. По выслуге лет Армада может претендовать на пост в генеральном штабе, и Хуан Карлос не видит повода отказать. Напротив, он считает такой перевод полезным, ведь Армада информирует его о настроениях в армии, а за ними удобнее следить из столицы. Кандидатуру Армада рассматривают на пост заместителя главы генерального штаба армии. Суарес против и бурно спорит с королём, но на этот раз Хуан Карлос поступает по-своему. Намеченное возвращение армады в столицу многими воспринято как знак. Король не против решения армада. Военные, собравшиеся вокруг подполковника Техеро, генерала Миланцей и генерала Рохоса, ещё одного бывшего командующего танковой дивизией Брунетта, продолжают готовить план переворота, но теперь он подчинен политической задаче заменить во главе правительства Суареса на армаду и дать ему чрезвычайные полномочия. Сам Армада, заботясь о Балиби, не присутствует на общих встречах и общается с каждым из важных заговорщиков наедине. Они договариваются, что следует отложить выступления военных, пока есть шанс добиться смещения Суареса и создания правительства единства во главе с Армадой политическими средствами, то есть через голосование в парламенте. Зато Армада устраивает обеды, где присутствуют военные и политики разных партий, в том числе левых. Это должно создать впечатление, что решение Армада устраивает всех. В конце января на Мальорке должен пройти съезд Союза демократического центра. Часть делегатов намерена добиваться смещения Суареса с поста председателя партии, которая находится на грани раскола. Опросы показывают, что Суареса поддерживают 26% испанцев, а его главного соперника, лидера социалистов Гонсалеса, целых 43%. Харон перевозит души в царство теней. Суарес проделал с Испанией путь в обратную сторону. За 3 года он переправил 35 миллионов граждан из мира, жизнь в котором определяли тени прошлого, в современность. Он устал, но не потерял волю к борьбе. Суарес смирился с тем, что ему, возможно, придётся уйти, но готовится дать последний бой. Минувшим летом его главный конкурент, лидер социалистов Филиппе Гонсалес, объявил на съезде о своей отставке, напугал ею делегатов и добился своего. Из партийных документов убрали марксизм. Теперь Суарес надеется, что если он объявит делегатам о своей отставке с трибуны партийного съезда, они её не примут. 25 января он информирует короля, правительство и руководство своей партии о намерении подать в отставку. Король не пытается даже для вида отговаривать его, а за 2 дня до этого недовольные демократией генералы в очередной раз съезжаются обсудить план спасения отечества. Эффектный план Суарес отдать последний бой с трибуны съезда проваливается из-за дизгобьерно, беспорядков, в которые погрузилась страна. Очередная забастовка на этот раз авиадиспетчеров не даёт ему добраться до Майорки. Не попав на съезд собственной партии, премьер-министр 29 января 1981 года обращается к делегатам и всем гражданам по телевидению. Я принесу больше пользы, если уйду, чем если останусь. По телевидению это совсем не то, но даже этот удалённый бой частично выигран. Съезд принимает отставку Суареса с поста премьера, но заново утверждает его лидером партии. Делегаты стоя аплодируют собственному решению. Суарес первый и пока единственный премьер Новой демократической Испании. Страна ещё не привыкла к регулярной смене руководителей правительства на выборах, и во время голосования в парламенте На срочный уход главы первого демократического правительства даже у сторонников нового режима оставляет ощущение вакуума власти. Отставка Суареса застаёт армаду и организаторов переворота в расплох. Одно дело смещать остылевшего Суареса, другое какого-то нового премьера. Растерянность тут же сменяется уверенностью. Отставка Суареса это шанс самим без возни с вотумом недоверия назначить нового премьера. Король по конституции предлагает кандидатуру премьера. Почему бы ему не предложить армаду? Правда, есть нюанс. Король вносит кандидатуру главы правительства после консультации с политическими партиями и прежде всего ту, которую предложит парламентское большинство. Но после отставки Суареса все газеты и мадридские салоны вновь полны рассуждениями о необходимости правительства национального единства. во главе с сильным лидером и имя армады всплывает не раз, так что многим кажется, что этой конституционной деталью можно пренебречь. Раз речь идёт о правительстве всех партий, кандидата не обязательно выбирать из правящей до да и любой другой партии. 31 января влиятельный журналист Эмиль Орамера в своей колонке в солидной монархической газете АБС Прямо советуют сделать Армаду главой чрезвычайного коалиционного правительства. 3 дня спустя Хуан Карлос звонит Армаде и сообщает, что только что подписал указ о его переводе в столицу в генштаб. Для армий, политиков, организаторов переворота и самого Армады это ещё один знак, что король думает как они. Спустя ещё 3 дня и всего через неделю после отставки Суареса Армада ужинает с королём по случаю своего прибытия в Мадрид, и судя по тому, что он будет рассказывать впоследствии, прямо предлагает Хуану Карлосу свою кандидатуру. Сами новости этих дней словно бы толкают короля в сторону чрезвычайных решений. 6 января террористы баскской эта убивают похищенного неделю назад инженера Хассе Марию Риано, который работал на строительстве атомной электростанции возле Бильбао. Это давно эксплуатирует обывательские страхи по поводу атомной энергетики. Пахители требуют невыполнимого начать немедленный снос уже построенных зданий будущей станции. Демонстрации в Испании, в мире и в самой стране басков с требованием отпустить скромного сотрудника компании и отца семейства не помогли. Его тело со связанными руками и кляпом во рту находится вместе указанном это Военная фракция это заявляет, что протесты следствие буржуазной пропаганды в прессе, и настоящие революционеры лучше знают, что нужно простым людям угнетённых наций. Прошлый 1980 год отмечен рекордным числом жертв. Новый начинается также. За январь на счету это уже четверо убитых. За 2 дня до расправы над инженером Арианом радикально настроенные депутаты Баски Громко распевая национальные песни, пытаются сорвать первое выступление короля в Баскском парламенте. Армия чувствует себя оскорблённой в лице своего главнокомандующего. Ещё раньше похищен бизнесмен Луис Суфер, крупнейший налогоплательщик страны. Мало кто готов поверить, что это сделано не ради денег. И действительно, Суфера освободят 2 месяца спустя после уплаты рекордного выкупа. Но в тот момент кажется, что и он вот-вот станет очередной жертвой террористов. Газета Бункера Эль-Алкасар ещё несколько лет назад один из официальных рупоров режима Франко публикует серию из трёх статей под коллективной подписью Альмендрос до поля о том, что пора наконец покончить с безвластием. Газета даёт понять, что статьи коллективное творчество военных. Португалию после революции возглавил пишущий генерал Пиньело, объединивший по выражению американских дипломатов силу меча и пера. Вот и здесь найдутся такие же настоящие авторы статей, журналисты и идеологи бункера, но ему удаётся заручиться поддержкой примерно 500 офицеров, которые готовы взять на себя авторство публикаций. Если у Эль-Алкасар начнутся проблемы, Возможно, Хуан Карлос действительно раздумывает о предложении Армады или о каком-то особенном коалиционном правительстве либо премьере, которого поддержат все партии. Победитель недавних выборов Союз демократического центра уже выдвинул своего кандидата на замену Суаресу вице-премьера Леопольда Кальваса Тела. Король держит долгую паузу. консультируется с лидерами партии и целых 11 дней, не вносит кандидатуру для одобрения в парламент. Но в конце концов поступает строго по букве конституции и предлагает депутатам Кальвос Атела. За Леопольда Кальвос Атела не стоит ни одна из фракций правящей партии, поэтому он отчасти устраивает их все. И ещё он племянник Хассе Кальвос Атела, знаменитого лидера монархической оппозиции. которого летом 1936 года ночью увели из дома и застрелили в машине чекисты Народного фронта. Именно убийство Кальва Сателла-старшего ускорило армейский путь против республики и развеяло сомнения Франка по поводу участия в нем. В отличие от дяди, племянник не выглядит харизматичным политиком и его выдвижение в премьеры не тянет на перезагрузку системы и правящей партии. Он точно не тот сильный лидер, который устроил бы сторонников твёрдой руки в армии и обществе. Но главное, он точно не армада. Трудно сказать, какие именно соображения заставили короля поступить строго по конституции, но общая логика ясна. Когда он был преемником и в период транзита Хуан Карлос делал всё, чтобы не нарушать букву франкиских законов, которые не слишком ценил и проводить перемены в действующем правовом поле. Тем более он останется верен законам демократии, которую выбрал как метод возвращения и легитимации монархии. Момент, когда Хуан Карлос вносит в парламент кандидатуру Кальвас-Отела, это фиаско политической операции Армада. Добиться своего парламентскими средствами не удалось. Теперь остались только военные методы. И Армада, который обещал королю следить за настроениями в армии, даже не пытается сдержать пучистов. Пусть во дворце увидят, какой ошибкой было не назначить его чрезвычайным премьер-министром. Во время часовой протокольной встречи с королем по случаю своего нового назначения, которое проходит во дворце Сарсуэла 13 февраля, Армада говорит, что назначение Кальваса Телла – большая ошибка, способная подтолкнуть сторонников Путча в армейских рядах. В действительности он делает это сам. 16 февраля Армада принимает в своём новом офисе одного из ближайших помощников генерала Миланса дель Боска и сообщает, что политическая операция провалилась. Для генерала Миланса и подполковника Техеро это автоматически означает разморозку военного плана, особенно для Техеро. 18 февраля он связывается с тем же помощником Миланса и говорит, что время политической операции вышло. и лучшей возможности для Путча, чем дебаты по кандидатуре Кальва Сателла, когда все депутаты соберутся в здании парламента, не будет, поэтому он выступит в любом случае. Миланс слишком глубоко замешан в подготовке военного выступления и уже не может, да и не особенно хочет отойти в сторону и дает добро. В тот же вечер Техеро приглашает на ужин нескольких доверенных капитанов гражданской гвардии, с которыми прежде в общих чертах обсуждал идею переворота и посвящает их в детали. Разумеется, в его интерпретации всё делается с согласия короля. Среди доверенных капитанов есть представитель спецслужб, который, возможно, должен вовремя остановить Тэхеро, но вместо этого ему помогает без одобрения своего высшего начальства, но не исключено, что с одобрением некоторых представителей среднего Поначалу задача кажется невыполнимой. Голосование по кандидатуре Кальва Саттелла назначено на субботу, 21 февраля. И переворот невозможно подготовить за 48 часов. Но быстро выясняется, что с первого голосования нового премьера не утвердят. А значит, неизбежна следующая сессия. Не раньше понедельника, 23 февраля. За это время Миланс-дель-Боск несколько раз созванивается с армадой. посвящает свой штаб в детали военной операции и через доверенных офицеров организует выступление столичной бронетанковой дивизии Брунетта, которой недавно командовал и где пользуется огромным влиянием. В общих чертах план военно-политической операции выглядит так. Техеро берёт на себя парламент, Миланс Валенсию, примеру которой следуют другие военные округа. Дивизия Брунетта Мадрид, Армада, короля и дворец Сарсоела, откуда выйдет премьер-министром, примирителем между армией и политиками.